Все, что вы проходили в школе про теории мотивации, полностью применимо к Тойоте. Большинство из нас так или иначе изучали человеческую мотивацию. Если вы посещали такие занятия, вы, должно быть, помните головокружительное обилие теорий и полную невозможность разобраться, кто прав, а кто нет. Все перечисленные ниже теории весьма эффективно применяются в Тойоте. Хотя порой оригинальная теория претерпевает некоторые изменения. Вы узнаете о подходе «Тойоты» к пяти самым известным теориям мотивации. Первые две теории предполагают наличие у сотрудников прежде всего внутренней мотивации. Особенности, свойственные данной работе, заставляют их напряженно трудиться и качественно выполнять свою работу. Следующие три теории предполагают что мотивация создается главным образом благодаря внешним факторам – вознаграждению, наказанию и оценке результатов в достижении цели. Для мотивации своих сотрудников Toyota использует все эти подходы.